Крачковский был душой, «спиритус мовенс», движущим духом Ассоциации арабистов. Ее председатель, он был в то же время самым деятельным и авторитетным из ее членов. Его доклады насыщены громадной эрудицией, открывавшие новые горизонты в, казалось бы, давно хорошо изученных областях, его блистательные переводы новоарабской прозы, аудитория, состоявшая не только из его зрелых и молодых учеников, но и из представителей других востоковедных специальностей, слушала, боясь проронить слово. Ему принадлежали регулярные ежемесячные библиографические обзоры, ведь он, связанный со многими учеными и писателями Запада и Востока, личным знакомством, получал такие издания, которые не всегда имелись в библиотеках, и, кроме того, пристально следил за всей арабистической литературой, и я удивлялся. Как он успевает прочитать такую уйму разноязычных книг, готовить одно за другим обстоятельные сообщения и быть в состоянии ответить на любой вопрос по чужой работе? Да, это был подлинный академик, первый среди равных, занявший место руководителя научного коллектива благодаря наибольшим знаниям, наибольшему опыту, наибольшей научной активности и наибольшему такту. К этому нужно добавить, что Игнатий Юлианович был необыкновенно точен. Скрупулезно выполнял свои обещания и берег время. Помню, я как-то получил извещение о заседании ассоциации, назначенном на 7 часов вечера, но смог прийти в Институт Востоковедения лишь в 10 минут 8. Меня утешала мысль, что наши факультетские собрания всегда начинаются с получасовым опозданием. Против ожидания коридор, где обычно толпились ассоцианты перед началом заседания, был пуст а у плотно прикрытой двери в зал сидел со строгим, непроницаемым лицом старый служитель Брядов. «Что вам будет угодно?» — спросил он, оглядев меня с головы до ног. «Я смешался. Тут заседание должно было быть, ассоциация арабистов». «Так ведь заседание уже идет», — сказал Брядов и посмотрел на стены часы. «Вон уже осьмой час» а Игнатий Юлианович всегда приходит без пяти-семь. А в семь все уже на местах, и все начинается. Красное от смущения я неслышно приоткрыл дверь в зал, на цыпочках пошел к месту за столом и потом уж никогда не опаздывал. Моей первой самостоятельной работой было выполненное на третьем курсе небольшое исследование с громким названием «Арабская картография» в ее происхождении и развитии. Непосредственным поводом для раздумий в этой области явилось то, что я случайно наткнулся на литографированное издание Лейденской рукописи «Сочинение по всемирной географии», написанного в X веке путешественником из Тахри. Цветные карты, представлявшие набор геометрических линий и фигур, сразу стали манить мысль. Почему столь странно изображали географы эпохи расцвета мусульманской державы тогдашний мир? Как отразились на картах их знания, полученные в странствиях, воспринятые от заезжих купцов и ученых? Своими первыми предположениями я поделился с преподавателем классического арабского языка Беляевым, который, как я слышал, сам интересовался географической литературой. Виктор Иванович неопределенно хмыкнул, потом сказал, что тема эта большая, и не моими силами ее поднять. — Попытаться, конечно, можно, — добавил он, снисходительно усмехнувшись. — Пробуйте. Крачковский, когда я поведал ему о своем опыше, пристально взглянул на меня и произнес. — Ну что ж, это труд полезный. Только сходите в публичную библиотеку. Там есть картографические памятники Африки и Египта Юсуфа Кемаля. Вы еще не видели этого издания? Оно каирское. Обязательно посмотрите его для своей работы. Потом приходите к нам в Институт Востоковедения. Там нужно познакомиться со всеми выпусками арабских карт. Это Конрад Миллер. Штутгарт, 1926 год. Дело вам предстоит трудоемкое, но тема этого стоит. Вера в мои силы, сквозившая в этих спокойных и строгих словах, окрылила меня. Сколько дней после этого, урывая каждый свободный час, я просидел над атласами арабских карт. Сколько новых мыслей они родили. Так появился доклад, прочитанный в студенческом кружке при кафедре. Потом я переработал его в статью. С рекомендацией Крачковского она была принята к печати географическим обществом. Читая работы Игнатия Юлиановича, написанные безукоризненно, чуть романтическим стилем, Любой с тонкой обработкой в них филологических деталей, я чувствовал, что мне все больше притит неряшливость, которая нередко бросалась в глаза при знакомстве с иными публикациями. Давнее, с детства росшее ощущение «подсознательное до времени» становилось четким. Так возникли два следующих моих этюда. О карте арабских торговых путей в Большой советской энциклопедии, где были даны поправки к транскрипции географических названий. И к вопросу об идентификации двух мусульманских карт в русском переводе «Сафарна-Мэ» Насира и «Хусрау». В этом случае речь шла о более серьезных ошибках, допущенных известным ученым. Занятия арабской картографией помогли мне увидеть то, мимо чего прошел этот крупный специалист в другой области, и я счел своим долгом публично восстановить истину. Обе статьи, опять с отзывами Крачковского, заняли свое место в редакционном портфеле Института Востоковедения. Счастливый я уже думал о будущих темах, еще не видя большой, единственной, той, которая может наполнить своим светом всю жизнь человека в науке. Осенью 1936 года Крачковский спросил меня, вы бы не хотели в свободное время писать библиотечные карточки на арабские книги нашего Института? и библиотеке и вам была бы от этого польза». Помолчал, потом добавил. «Вы-то готовите себя в исследователи, и вам поди будет по молодости лет скучновато техническая работа. Но для исследовательской деятельности нужно не в последнюю очередь уметь разобраться и в книге, и в рукописи. Я и сам когда-то отдал этому немало времени, а в последние годы столько дел набежало, что не всегда доходят руки до карточек, описать их надо» и я занимался бы этим с удовольствием. Так я впервые пришел в арабский кабинет Института Востоковедения Академии Наук, высший центр страны в области моей специальности. Кабинет помещался в небольшой комнате на последнем этаже академической библиотеки. За широким окном виднелась пустынная площадь, упиравшаяся в задний фасад университета, и бежала к Неве серая лента Менделеевской линии, булыжник, окаймленный старинными тротуарчиками, из квадратных потрескавшихся каменных плит. Вдоль стен кабинетского помещения стояли потемневшие от времени шкафы, хранившие арабистическую литературу. Тома энциклопедии Ислама», европейские издания арабских средневековых текстов по истории, географии, точным наукам и даже музыке. Были тут и стихотворные сборники, и труды о Коране, и словари, словари, словари, арабские, толковые, массивные, с мелкой печатью. Европейско-арабские, специальные, дополнительные, компактные, многотомные. «Возможно ли все это узнать одному человеку?» — думал я, с благоговейным трепетом вглядываясь в корешки книги, испещренные разноязычными названиями. Тем большее преклонение вызывали во мне сотрудники кабинета, ежедневно общавшиеся с окружавшими их книжными сокровищами. Худощавый, серьезный Андрей Петрович Ковалевский Изучавший рукопись, где автор X века ибн Фадлан рассказывал о своем путешествии из Багдада на Волгу. Даниил Владимирович Семенов с полным добродушным лицом, под гладкой седой прической, писавший работу об арабском синтаксисе Яков Соломонович Виленчик усколицей с пытливыми неулыбающимися глазами за стеклами сильных очков, трудившийся над своим громадным словарем народного языка Сирии и Палестины. Три кандидата наук, уже работавшие над докторскими темами, они были немногословны, внутренне сосредоточены, целеустремленны, нередко засиживались за работой до позднего вечера. Мягкий свет зеленых абажуров и сейчас стоит в моей памяти. Вечерние часы, тихие и вдохновенные. После суетливого институтского дня не были часами, когда, оставаясь наедине с книгами, рукописями и мыслями, человек более всего чувствовал себя ученым. И многое сложное становилось ясным и простым. Ко мне все три арабиста сразу отнеслись сердечно и без высокомерия. И я сердцем почувствовал, что нашел в них старших друзей. Семенов, руководивший работой по описанию арабского книжного фонда, Терпеливо знакомил меня с малейшими, малозаметными деталями, важными для истории книги, и никогда не выговаривал мне за ошибки, а добродушно улыбаясь, исправлял их вместе со мной. С Ковалевским мы ходили обедать в ближайшую столовую, и от него я узнал многое из областей и научного, и житейского. Веленчик доверительно рассказывал мне о своем неоконченном еще словаре, развивал передо мной гипотезы, делился новыми и новыми замыслами. Мне было хорошо в этом обществе людей, любивших науку без признаний в любви, но больше своей жизни. Собственно, жизнь и наука у них были неразделимы. А раз так, то первое естественно, принадлежало второй. Впервые тогда мне ясно представилось, какая завидная участь может меня ждать. Нет, путь не долог думал я безмятежно в часы радостей. Остался еще один университетский курс, потом аспирантура, защищу диссертации и... Ах, юность, путь окажется долгим и тяжким. И далеко ли я ушел по нему, даже дойдя до высшей ученой степени. Бок о бок с большим черным столом, по сторонам которого работали Ковалевский, Семенов и я, стоял стол Крачковского. Игнатий Юльянович приходил по вторникам и пятницам и занимался рядом с нами весь день. К нему можно было в любой час обратиться с любым вопросом. Он поднимал от книг усталые и просветленные глаза и отвечал неторопливо и обстоятельно. Его работа ученого проходила на глазах у его учеников, и понемногу, одним раньше другим потом, передавались от него те черты, которые должен растить в себе исследователь. Проницательность и осторожность, разносторонность и собранность, порыв и тщательность, строгость и отзывчивость, дисциплина труда и самоотверженность. Крачковский был живым идеалом, которому каждый арабист стремился подражать в котором каждый мечтал увидеть будущего себя. На этом покоилось всеобщее уважение к нему, настолько искреннее, что даже за глаза никто никогда не отозвался о нем плохо. И все-таки иные не любили его, а лишь заискивали перед ним. И все-таки сам предмет поклонения не был свободен от недостатков. Но и через много лет, когда зрелый ум увидел несовершенство этой натуры, сердце не смогло изменить светлому чувству рожденному годами радостного общения с чистым и мудрым человеком. 10 октября 1936 года на стол ученого-секретаря Муратова легло письмо. В Институт Востоковедения Академии Наук, кафедра семитохамидских языков и литератур, просит разрешить студенту 4 курса арабского цикла товарищу Шумовскому проходить производственную практику под руководством академика И. Ю Крачковского в вашей библиотеке. Так через два года, после начала индивидуальных занятий у Юшманова, я стал учеником главы советской арабистики. Основным предметом моей производственной практики было ознакомление с техникой исследования арабских рукописей. Игнатий Юлианович, предложил эту тему, исходя из того простого факта, что каждый арабист, о чем бы он ни писал, должен уметь прежде всего видеть рукопись. Тот главный и почти единственный документ, который оставила после себя давно отошедшая историческая эпоха, служащая предметом исследования по общей либо какой-нибудь из частных линий. Рукопись для ученого всегда живой памятник истории. Глаз исследователя, прежде чем вникнуть в содержание рукописи, отмечает малозаметные детали. Вот крохотная приписка на полях. Это знак поздних раздумий автора над своим текстом, а может быть, это выяснится позже, претенциозное замечание малоискушенного переписчика, либо цитата из другого сочинения, приведенная в подтверждение или опровержение определенного места книги каким-то из ее сменявшихся владельцев, либо все разгадки еще впереди. Вот аккуратная каллиграфическая приписка, начинающаяся словами. Как сказал, дославится да он и превознесется. Это соответствующий данной мысли автора стих из Корана. То, с чем никто не смеет спорить. А вот заметка под титлом «РДХ». Эти буквы расшифровываются как фраза «Радья Анху», «Да будет доволен им Аллах», которая ставится после имени первого имама, предстоятеля одной из крупнейших мусульманских сект шиитов Али-Ибн-Абу-Талиба. Появление в рукописи высказывания этого человека наводит на предположение, что она создана в шиитских кругах, то есть весьма вероятно в иранской среде, и это сразу бросает особый свет и на характер сочинения, и на историю рукописи. Арабист-медиевист, Вчитывается в полустертые, иногда тщательно зачеркнутые надписи, в затейливую вязь именных печатей владельцев книги, разглядывает бумагу, на которой написан текст сочинения, присматривается к манере письма очертаниям отдельных букв. Ничто не ускользает от его взгляда. И постепенно превратившись в своеобразного Шерлока Холмса, он может определить и дату возникновения памятника, отделенную от него рядом столетий и место переписки, и другие обстоятельства, связанные с историей документа. Так он входит в мир изучаемого произведения, а это позволяет ему проникнуть в содержание памятника, вскрыть его предысторию, распознать его внутренний механизм и благодаря всему этому обогатить ум человечества знанием неизвестных прежде черт истории арабского общества. А лишь совершенное знание прошлого позволяет объективно оценить настоящее, и безошибочно строить нужное будущее. Крачковский учил меня видеть за рукописью мир породивших ее страстей. Несколько позже, в тяжкие годы войны, оторванные от любимых рукописей и книг, этот большой мастер, склоняясь над книгой воспоминаний о своем сорокалетнем пути в науке, скажет об искусстве арабиста проникновенные глубоко поэтичные слова. Работа над рукописями несет свои радости и свои горести, как все в жизни. Рукописи ревнивы. Они хотят владеть вниманием человека целиком, и только тогда показывают свои тайны, открывают душу и свою, и тех людей, что были с ними связаны. Для случайного зрителя они останутся немы, как лепестки мимозы от неосторожного прикосновения, закроются их страницы, и ничего не скажут они скучающему взору. Коран, сборники стихотворений крупнейших поэтов первых столетий ислама, сочинения по всемирной географии, математические трактаты. Сколько произведений арабской мысли прошло передо мной в разноликих рукописных томах, которые приносил на занятия мой учитель. Но судьба моя была заключена в скромном неприметном томике, который Игнатий Юлианович положил передо мной на последнем уроке в мае 1937 года. «Это, как вы видите, сборная рукопись», — сказал он, когда я начал впервые самостоятельно просматривать пожелтевшие страницы. «Разные сочинения разных авторов, даже на разных языках. Вам, конечно, не надо определять каждое произведение, выберите одно, попробуйте в нем разобраться. Потом расскажите о своих наблюдениях, пусть это будет вам испытанием. Посмотрим, насколько вы преуспели». Так мне довелось наткнуться на три руководства для плавания в разных частях Индийского океана, составленные в стихах неким Ахмадом Ибн Маджидом, и сохранившиеся в единственном на весь мир экземпляре, который более ста лет назад вошел в состав Ленинградского академического фонда арабских рукописей. Ахмад Ибн Маджид. Кто он такой? С чего начинать исследование? Внешние данные ясны. Площеные листы бумаги со специфическим запахом долгого неприметного тления говорят о том, что рукопись была создана давно и длительное время лежала неподвижно, не обращая на себя ничьего внимания. Случайная дата, запрятанная в недрах текста, или сопоставление нескольких дат, конечно, если они есть, позволяют хотя бы приблизительно уточнить время написания документа, но для этого надо проработать содержание. Почерк не каллиграфичен. Это значит, что переписчик думал не столько о форме, сколько о смысле текста. Не следует ли отсюда, что он был близок к морским кругам, в которых родились руководство Ахмада ибн Маджида? Это предположение подтверждается и неравным количеством строк на страницах, от 22 до 481. А полустишие отделяются друг от друга то простым пробелом, то черными завитками, а то и красными. Нет, не внешняя красота и не холодная симметрия прельщали переписчика. А эти приписки, лепящиеся по краю некоторых страниц то наискось, то боком, то вверх ногами, они выполнены тем же почерком, что и основной текст, следовательно, принадлежат переписчику. Но так как по смыслу они идут за последней строкой страницы, то это не замечание к написанному, а его составная часть. Значит, переписчик экономил бумагу. Почему? Он был беден, а снимал копию для себя? Стало быть, его интересовали не деньги, которые он мог бы заработать, переписывая чужое сочинение. Его интересовало само произведение. Это сразу характеризует и переписчика, и автора, и... И, быть может, в этом обстоятельстве надо искать нить для определения места переписки. Вероятно, там бумага была дорога. Значит, ее привозили, привозили издалека. Мысли сменяются мыслями, и уже отступили все другие заботы. Обострившийся взор вглядывается в каждое пятнышко, и ум делает самые смелые предположения. Не все они выдержат испытания временем, но с них начинается ученый. Опаляемый растущим интересом к предмету исследования, он спешит проверить их в процессе разбора содержания рукописи, которая начинает манить его с того мгновения, когда он впервые склонился над старыми листами или даже когда только что услышал о них. Содержание. Это три, мне уже удалось их разделить, три руководства для лоцманов Индийского океана. Одно самое большое описывает морские пути у восточного побережья Африки. Второе, поменьше, посвящено подветренным странам, расположенным к востоку от индийского мыса Коморин. Здесь речь идет о плавании в Бенгальском заливе и у берегов Индонезии. Третья лоция, самая короткая, говорит о маршруте от Джидды до Адна. И тут я вспоминаю. Да-да, это было всего два месяца назад, 15 марта, в конференц-зале на Демидовом. Игнатий Юлианович выступал в годичном собрании географического общества с лекцией «Арабские географы и путешественники». И уже под конец вскользь упомянул эти три лоции, эту уникальную рукопись. Даже проецировался снимок первой страницы, Но обо всем этом было сказано так бегло, что я ничего не запомнил. Только звучат в ушах слова. Первая лоция описывает, вторая лоция описывает, третья лоция. И да, назывался парижский ученый, обнаруживший в нашем веке забытое произведение Ахмада Ибн Маджида, но ничего не знавший о ленинградской рукописи. Ученый, раскрывший загадку личности автора. Ученый, как его фамилия? промелькнуло мимо памяти, как многое в жизни, а нужно бы узнать, не спрашивая Игнатия Ильяновича. Теперь же интересно выяснить самому. Пусть он удивится, когда я с непроницаемым лицом, как давно знакомое, назову это имя, а потом и труды. Я полез в энциклопедию ислама, боясь ничего не увидеть там для себя и к своей радости нашел большую статью об Ахмаде Ибнамаджиде. Подпись под ней сразу напомнила мне имя французского исследователя Габриэль Ферран. Дипломат, проживший много лет в странах Индийского океана, ученик знаменитого африканиста Рене Бассе, Габриэль Ферран был незаурядным ориенталистом широкого профиля, посвятившим свою жизнь изучению географической культуры народов и Ближнего, и Среднего, и Дальнего Востока. В 1912 году он, как часто бывает в науке, случайно наткнулся в Парижской национальной библиотеке на две арабские рукописи с мореходными сочинениями Ахмада ибн Маджида и другого лоцмана, Сулаймана, из Южноарабской области Махра. Увлеченный личностью первого, оставившего 22 произведения, тогда как на долю второго приходилось только пять, Ферранса поставляя арабские, турецкие и португальские источники, неожиданно установил, что Ахмад ибн Маджид и был тем загадочным Малемо Кана. Малемо Кана должно пониматься как нарицательное обозначение «мастер судовождения по звездам». Лиссабонский хроник, который в 1498 году провел флотилию Васка-да-Гамы от Малинди в Восточной Африке до Каликута на Малабарском побережье Индии. Яркий образ восточного мореплавателя вдохновил музу Камоэнша. В кормчем суда стремящим нет ни лжеца, ни труса. Верным путем ведет он в море потомков Луса. Стало дышаться легче, место нашлось в надежде. Стал безопасным путь наш, полной тревоги, прежде. Счастливая находка поставила фигуру старого арабского морехода в центре последующих изысканий Феррана. Он издал фотографии обеих найденных им рукописей, предполагая в будущем осуществить их перевод и комментирование. Он опубликовал ряд этюдов, в которых попытался восстановить линии связи между забытой миром океанской навигацией арабов и другими явлениями культуры восточных народов. Он увлеченно, святая сверхувлеченность первооткрывателя, говорил, с тех пор, как нам открылись арабские источники, турецкий морской свод адмирала XVI века Челеби который так превозносила наука прошлого столетия, потерял всякое значение. Но он не знал нашей рукописи. Лишь незадолго до смерти, получив ее снимок, угасавший ученый по достоинству оценил место ленинградских лоций в наследии Ахмада ибн Маджида и намеревался их издать. Но не успел, как не пришлось ему полностью осуществить ей давно задуманное шеститомное издание памятников средневековой арабской навигации. Изрядно вы простудировали себе предмет, сказал Крачковский, когда я поделился с ним всем, что прочел и передумал. Видите, как интересны могут быть скучные с виду рукописи. Но помните, даже после того, что сделал Ферран, здесь еще не початый край работы. Ведь все эти морские вопросы представляют в арабистике неисследованное море, и тут может не хватить целой жизни, чтобы сказать новое слово. Скромный томик в красном кожаном переплете с застежками и теснением, хранивший три лоции Ахмада и Бн Маджида, за немногие дни успел так прочно войти в мою жизнь, что я уже не мог оторваться от его все еще темных для меня страниц. Работы Феррана помогли отождествить ряд неизвестных географических названий. Труды по арабской астрономии постепенно позволяли увидеть за причудливыми названиями звезд, известные нам светила, Собственные раздумья родили первые выводы о структуре содержания. Осенью 1937 года, вернувшись с каникул, я показал Игнатию Елеановичу составленное мною предварительное описание рукописи Лоций. Поэт при дворе Ширваншахов Свои последние студенческие каникулы летом 1936 года я проводил в Шимахе обители моего детства, колыбели моего увлечения Востоком. Провинциальная жизнь однообразна, особенно для юнца, приехавшего на лето с шумных и великолепных берегов Невы. Удручает отсутствие моря, пляжа, концертов, привычного круга друзей, пытаюсь поддержать свое ровное настроение велосипедными прогулками, щедрыми ласками южного солнца, усиленным потреблением фруктов и, конечно, книгами, взятыми из местной библиотеки и каждый день находишь время, чтобы ходить по городу и окрестностям. Ходить по Шимахе означает для меня прежде всего вспоминать. Первый из первых я вспоминаю свою школу. Вот улица, по которой пришел я к ней в красно-золотое октябрьское утро уже далекого года, в день, когда началось для меня учение на всю жизнь. Вот окна моего первого класса, окна на уровне тротуара, за которыми и сейчас видны старые черные парты. Вот здесь во дворе мы на переменах бегали по фундаменту новой школы, строившейся для нас тогда, когда город еще ничего не строил, а ютился в немногих уцелевших в гражданскую войну домах прошлого века. В этом здании с просторными светлыми классами я получил выпускное свидетельство. Вот почта, а вот библиотека, а тут жила наша семья. Здесь, здесь. Как звезды вспыхивают в памяти давно забытые слова и лица. Вот базар. Минуя кричащие прилавки, заваленные пряной снедью, огибаю невысокие холмы ближнего пригорода, круто пересекаю асфальтную ленту шоссе и выхожу к рубежам старой Шимахи. Узкие кривые улицы, мощенные булыжником, уходят вниз. Руины, руины, руины. Когда-то здесь были дома и сады, фонтаны и бани, лавки купцов и мечети с высоко взметнувшими семинаретами. Землетрясение в начале нашего века и гражданская война в конце второго десятилетия превратили город в почти сплошную груду развалин, но жизнь восторжествовала. Творящие руки мира понемногу возводили на старой земле новые кварталы. Я помню пестрые многоголосые пятничные базары, как река, растекавшаяся по главной улице древнего города, которая длинной прямой нитью соединяла дорогу на юго-восток с дорогой на юго-запад. Потом жители переселились наверх, ближе к горам, где землетрясение не так опасно, и Нижний город вновь пришел в запустение. Унылый вид осыпавшихся каменных стен с пустыми проемами окон и дверей, бывших комнат, поросших буйной зеленью, одичалых деревьев и давно нехоженных улиц дополняется лесом на могильных памятников, сразу за угадываемой городской чертой. Шамаха окружена поясом кладбища. Четыре мусульманских, армянское и русское. На горе за речкой, огибающей южные пригороды, четко высятся семь мавзолеев с низкими стрельчатыми входами. По к западу одинокий квадрат дома без крыши. Внутри стен чьи-то старые могилы, чахлые деревья устало склонили над ними пыльные ветви. В пустых оконных проемах здания пламенеет шафранное небо заката. Зайдешь на это кладбище? и сразу обступит тебя скорбная поросль стоящих и лежащих каменных плит, испещренных арабским письмом и изображениями предметов, имевших отношение к занятию покойника. Давно распались под морем камня кости, давно истлели глаза и руки искусных каменотесов, давно не читает кружев узорного письма никто, кроме утреннего ветра, полдневного солнца и ночных звезд. Под тяжкой десницей времени незримо склоняются стоящие, и врастают в землю лежащие плиты. Время и тишина. Два царя властвуют здесь. Но другой горе, обрывающейся у юго-восточной дороги, тоже кладбище. Узорные камни лежат в пещере, вверху, высоко над дорогой, там, где густо пахнет пряными дикими цветами. Они то взбираются на кручу, белеющую скалистыми отломами, то спускаются глубоко в лог к пастбищам на берегу горного ручья, И ближе, на городской стороне, опять кладбище, и на северной окраине у входа в тесное ущелье, по дну которого вьется звонкоголосая серебряная струя, тоже угрюмо теснятся, жмутся один к другому серые памятники с заросшими мохом буквами. Оно до да всем простерто безбрежно, и синее покрывало покоя, словно самовечность прилегла под этим мирным небом, чтобы напомнить о себе покое. Однажды в знойный июльский полдень этого памятного 1936 года я не пошел бродить по кладбищам. Захотелось посмотреть мечети, знакомые мне до той поры по детским впечатлением. Я должен был увидеть их глазами начинающего арабиста, уже прослушавшего в университете курс истории халифата, курс истории мусульманского искусства и только что сдавшего самому Крачковскому курс Корана. Ряд коронических сур угнездился в моей памяти так прочно, что я их читал наизусть, чем поражал своего старого приятеля по шамахинской школе азербайджанца Халила. — Когда окончишь университет, мы выберем тебя мулой, — говорил он мне, смеясь. — Что же представляет собой ритуальные здания ислама на зрелый взгляд? — спрашивал я себя. Действительно ли здесь, в южной стене, устроена ниша, указывающая направление в сторону Мекки? А как выглядят кафедра проповедника и зеленое знамя? А где бассейн для омовения? А какая лестница внутри минарета? А сколько ворот во двор? Мечети в Шимахе я помнил три. Сары-Топрак и Джума помещаются на главной улице старого города. Первая у выхода на юго-западную дорогу, вторая у юго-восточной. Третье здание стояло на одной из перпендикулярных улиц, поднимающихся в верхний город. Двое боковых ворот вели из просторного двора в узкие пустынные переулки. Когда-то школьниками мы с Халилом долго осматривали первые две, и я решил, что сейчас мы опять пойдем туда как-нибудь вместе. Ему, наверное, будет интересно при осмотре услышать человека, уже кое-что знающего по этой части из книг и лекций. Что это за мечеть, — подумал я, вступив во двор и осматриваясь. Как она называется? Забыл я или совсем не знал? Мне вспомнилось, как в 1922 году еще мальчиком я расширенными от ужаса и любопытства глазами наблюдал из верхнего города религиозную процессию шиитов, шедшую где-то здесь по этим старым каменистым улицам. Громадная толпа мерно колыхалась, полуголые люди били себя одни кинжалами по голове, Другие цепями по плечам стоны боли тонули в криках «Шах Хусейн! Вах Хусейн! Шах Хусейн! Вах Хусейн!». Я еще не знал тогда, что Хусейн, внук основателя ислама Мухаммада, сраженный в битве при Кирбелла в 680 году, его гибель шииты, одно из двух крупнейших направлений мусульманства, оплакивают в течение уже 13 столетий. Все больше крови обогряло пыльные камни. Все большее исступление владевало процессией, и потом, не сюда ли она повернула, не здесь ли запылали костры, на которых кипели котлы с мясом жертвенных баранов. Да, кажется, кажется.